По косу до дела, радушные хозяева вымыли запылённую девятку гостей, подлили в двигатель масло, проверили на специальном стенде зажигание и тормоза. Гоша улыбаясь вернул девушке ключи. А когда она, поблагодарив, направилась к машине, оказался сзади и накрыл широченной лапницей сразу половину её зада. охваченного кремовой юбкой. Базелёв ждал, что последует писк, возмущённый либо испуганный, и, смотря по обстоятельствам, собирался разыгрывать один из нескольких сценариев, заранее отработанных с Гошей. Заготовки пропали впустую. Гоша своего движения не завершил. Мисс Екатерина чуть сдвинулась в сторону, и в 10 сантиметрах от цели Его рука встретила её руку. Силы были естественна, несравнимые, но дотронуться до кремовой юбки не удавалось. С таким же успехом можно хватать невесомый воздушный шарик, ускользающий при каждом движении и вдобавок намыленный. Так они протанцевали через весь двор, постепенно вздиреющий Гоша и перевотчится, как бы даже его не очень заметившие. Спасибо за машину. Поворачивая ключ, мило улыбнулась мисс Катерина. Немой сцену прервало появление хозяина фирмы, тепло прощавшегося с гостем. Хер моды прямых обещаний не давал, но собирался сделать все от него зависящее, чтобы делегация Бирка Электроникс, прибывающая через месяц, воспользовалась услугами Инессы. Девятка, сияющая вишнёвой эмалью, через парадные ворота выкатилась на Московский, помаргала на прощание поворотником и скрылась из глаз. Серёжа, у тебя ус отклеился, глядя в зеркальце заднего вида, серьёзно сказала Катя Дихтерева. Очки с простыми стёклами она уже сняла и спрятала в бардачок. Где попался плещеев схватился за лицо и рассмеялся да ну у тебя он же у меня собственный жучков в автомобиле не было катя перед выездом всё успела проверить через 4 дня в инасо пришёл факс из стогольма бирка electronics обещала самым внимательным образом рассмотреть швыгинские предложения В следующий раз. Всё небоси из-за тебя, козла. Вставила Базелёву и Несса Шлыгины, как всегда присутствовавшие при важных моментах, со своими шуточками дурацкими. Не мог потерпеть. Эгида задумчиво проговорил Михаил. Куда ни плюнь, продохнуть не дают суки. Антошка Меншов, пущай пока бегает. Подвёл итог Базелёв. А вот Плищёву давно пора солнечное затмение устраивать. Надоел. Шушуня. Не смотря на поздний час, в метро было не протолкнуться. Вымирание иных видов транспорта загнало под землю даже тех петербуржцев, которые метро по каким-то причинам не любят. А уж с тех пор, как оно еще и сократило время работы, по субботам, если была возможность, Саша Лоскутков любил выезжать в лес, в сладь заниматься на знакомой поляне, а потом долго-долго бежать по едва заметной тропе между высоченными карельскими соснами. После этого возвращаться в цивилизацию не хотелось до чертиков, однако ничего не попишешь, приходилось. Сешенное общежитие находилось около Звёздной. Поезд отсчитывал станции, неся его через весь город. Саша держался за поручень и, пользуясь выгодами высокого роста, косился в газету через плечо стоявшего рядом мужчины. Название статьи было коротким и ёмким: "Опричники".